Глава четвертая Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день, 15 сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать. Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, Прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумнов в поле, ведущее к отрадненскому заказу. Лошадь старого графа и греневого меренка, называемого «Вифлянкой», вел графский «Стремянный». Сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках. Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, Было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых. Так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников. Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все, без шуму и разговоров, равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, Ветшими к отрадненскому лесу. Как по пушному ковру шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю. В воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались... то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, нешедшие на своем месте. Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте из тумана показались еще пять всадников с собаками. Впереди ехал свежий красивый старик с большими седыми усами. «Здравствуйте, дядюшка!» — сказал Николай, когда старик подъехал к нему. — Чистое дело, марш! Так и знал! — заговорил дядюшка. Это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых. — Так и знал, что не вытерпишь. И хорошо, что едешь. Чистое дело, марш! — это была любимая поговорка дядюшки. — Бери заказ сейчас, а то мой гирчик донес, что и лагины с охотой в корниках стоят. Они у тебя, чистое дело, марш! под носом выводок возьмут туда и иду что ж свалить стаи спросил николай свалить гончих соединили в одну стаю и дядюшка с николаем поехали рядом Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное с блестящими глазами лицо, подскакала к ним сопутствуемое не отстававшим от нее Петей и Михаилом Охотником и Берейтером, который был представлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил и дергал свою лошадь. Наташа, ловко и уверенно сидела на своем вороном арабчике и верною рукой без усилия осадила его. Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты. — Здравствуйте, дядюшка, и мы едем! — прокричал Петя. — Здравствуйте-то, здравствуйте! Да собак не передавите! — строго сказал дядюшка. — Николенька, какая прелестная собака трунила! Он узнал меня! — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку. Трунила, во-первых, не собака, а выжлец, — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь дать ей почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это. — Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь, — сказала Наташа. — Мы станем на своем месте и не пошевелимся. — И хорошее дело, графинечка, — сказал дядюшка. — Только с лошади -то не упадите. — прибавил он, — а то, чистое дело, марш, не на чем держаться-то. Остров от Раднинского заказа виднелся сожжение хвоста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой откуда бросать гончих и указав Наташе место, где ей стоять и где никак ничего не могло побежать, направился в заезд над оврагом. — Ну, племянничек, на матерого становишься. — сказал дядюшка. — Чёр гладить. — Как придется, отвечал Ростов. — Карай! — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку убирал матерого волка. Все стали по местам. Старый граф, зная охотничью горячность сына, поторопился не опоздать, еще не успели доезжать и подъехать к месту, как Илья Андреевич, веселый, румяный, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленям к оставленному ему лазу и, расправив шубку и надев охотничьи снаряды, влез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, посидевшую, как и он сам, вифлянку. Лошадей с дрожками отослали. Граф Илья Андреевич, хоть и не охотник по душе, но знавший твердо охотничьи законы, въехал в опушку кустов, от которых он стоял, разобрал поводья, оправился на седле и, чувствуя себя готовым, оглянулся, улыбаясь. Подле него стоял его камердинер, старинный, но отяжелевший ездок Семен Чекмарь. Чикмарь держал на своре трех лихих, но также же зажеревших, как хозяина, лошадь волкодавов. Две собаки, умные старые, улеглись без свор. Шагов насто подальше в опушке стоял другой стремянный графа Митька, отчаянный издок и страстный охотник. Граф по старинной привычке выпил перед охотой серебряную чарку охотничьей запеканочки, закусил и запил пол бутылкой своего любимого бордо. Илья Андреевич был немножко красен от вина и езды. Глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, укутанный в шубку, сидя на седле, имел вид ребенка, которого собрали гулять. Худой, со втянутыми щеками чекмарь, Устроившись своими делами, поглядывал на барина, с которым он жил тридцать лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно, видно уже оно было учено из-за леса, и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде... В женском капоте и высоком колпаке это был Шут Настасья Ивановна. Ну, Настасья Ивановна, подмигивая ему шепотом сказал граф, ты только от топа и зверя тебе Данила задаст. Я сам, су сам, сказал Настасья Ивановна. Шш. зашикал граф и обратился к Семену. Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена. — Где она? — Они с Петром Ильичом от жаровых бурьянов стали, — отвечал Семен, улыбаясь. — Тоже дамы, а охоту большую имеют. — А ты удивляешься, Семен, как она ездит, а? — сказал граф. — Хоть бы мужчине в пору. — Как не девица? Смело, ловко. — А Николаша где? — Над Лядовским верхом, что ли? все шепотом спрашивал граф. — Так точно -с. уж они знают, где стать. — Так тонкой езду знают, что мы с Данилой другой разди удаемся, — говорил Семен, зная, чем угодить барину. — Хорошо ездят, а? А наконец то каков, а? — Картину писать. Как намеднись, меднись из заварзинских бурьянов помкнули лесу, они перескакивать стали от уймища страсть. — Лошадь, тысяча рублей, а седоку цены нет. Да уж такого молодца поискать! — Поискать, — повторил граф, видимо, сожалея, что кончилась так скоро речь Семена. — Поискать, — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку. — На медник, как от обедни, во всей регалии вышли, так Михаил-то, Семён не договорил, услыхав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гонщих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. — На выводок натекли, — прошептал он. — Прямо на Лядовской повели. Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилой. Стая присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гона по волку. Да и уже не порскали, а улюлюкали, и из изо всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно тонкий. Голос Данила, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле. Прислушавшись несколько секунд молча, граф и его стремянный убедились, что гончие разбились на две и Одна, большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться, другая часть стаи понеслась вдоль поля мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кабель. Граф тоже вздохнул и, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть. Назад. крикнул Семен на кабеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку. Настасья Ивановна слез и стал поднимать ее. Граф и Семен смотрели на него. Вдруг, как это часто бывает, звук гона мгновенно приблизился, как будто вот-вот перед ними самими были лающие рты собак и улюлюканье Данилы. Граф оглянулся и направо увидал Митьку, который выкатывавшимися глазами смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ему вперед на другую сторону. «Береги!» – закричал он таким голосом, что видно было, что это слово давно уже мучительно просилось у него наружу, и поскакал, выпустив собак по направлению к графу. Граф и Семен выскакали из опушки и налево от себя увидали волка, который, мягко переваливаясь тихим скоком, подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки взвизгнули и, сорвавшись со свор, понеслись к волку мимо ног лошадей. Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам и также, мягко переваливаясь, прыгнул раз другой и, мотнув поленом хвостом, скрылся в опушку. В ту же минуту... Из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез, пробежал волк. Вслед за гончами расступились кусты орешника, и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком... Валясь вперед, сидел Данила без шапки с седыми встрепанными волосами над красным потным лицом. у лю кричал он. Когда он увидал графа, в глазах его сверкнула молния. «Жоп!» — крикнул он, грозясь поднятым арабником на графа. «Просрали волка-то, охотники!» И, как бы не удостаиваясь конфуженного испуганного графа дальнейшим разговором, Он со всей злобой, приготовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурова мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семёне сожаление к своему положению. Но Семёна уже не было. Он в объезд по кустам заскакивал волка от засеки. С двух сторон также перескакивали зверя-борзятники – Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.